Ночью, взготовленные за день гуляя города, впрягли десятки лошадей и под прикрытием темноты увозили к стенам города. Там их ставили на заранее назначенные царем места, и уже в первую ночь они, как из-под земли, выросли перед большой частью городской стены, который выходил на Арское поле. Татары утром не верили своим глазам, глядя на лес страшных для них вышек. С высоких башен видно было не только то, что делается на стене, но и улицы города стали видимы врагу. Осажденные хмурились, жались к парапету и с ненавистью поглядывали на эти башни и на тын под стеною, который чудом всё вырастал каждую ночь вокруг города. «С большой силой пришел к нам Урус, не уйдёт он нынче». «Без победы над нами», — сказал один казанец другому, глядя через бойницу в стан русских. «Верь в Аллаха, еще пороху не понюхал, а уж загашник держишься», — зло ответил сосед. Слышавшие этот ответ рассмеялись, но коротко и невесело. В следующую ночь, когда отвозили новую партию гуляй городов на места, стараясь производить поменьше шума, в стороне арских ворот послышались крики и стрельба. «Уж не на вылазку ли пошли татары?» — сказал Выродков. Он отрядил два, двоих ратников разузнать, в чем дело, и приказал соблюдать еще большую тишину, но езду не приостанавливать. Посланные розмыслом догнали своих уже поблизости от места расстановки передвижных башен. Они рассказали, что большая группа богатых татар перебежал на сторону русских. Вдогонку им и стреляли казанцы со стен. — им и стреляли казанцы со стен. Утром царю доложили о ночном эпизоде. Он приказал привести перебежчиков к его шатру. Их было около 30 человек. Большинство — мурзы и беки, остальные — их слуги. Царю понравился один Бек, назвавший себя Курбаном Ахметовым, который и был застрельщиком этой перебежки. Плотный, хорошо сложенный пожилой татарин, довольно бойко говорил по-русски, держался без всякой робости перед царем — На вопрос, почему он и его товарищи не хотят служить своему хану, он ответил. «Нашим ханам служить не толку. Много их перебывало на казанском юрте опроку. Ни от одного не было, одни смуты, тяготы, беспорядки. Мы давно за то, чтобы наш ханство перешло к Руси. Только в этом спасение татарского народа. Самим нам не прожить, а крымцы с турками тоже не с руки». Из расспроса у перебежчиков царь узнал, что запасов с неди в Казани много хотя на целый, на целый год хватит. Пушек тоже достаточно, но зато пороха очень мало, и надежды казанцев больше на стрелы, чем на ядрой пули. — Ну, долго-то ваш ты все равно не продержится, — уверенно сказал царь татарам. — Нам вести мы, что в городе хороших колодцев нет, а от реки мы его отрезали. Снеть есть, так пить нечего, а без воды тяжелее, чем без пищи. — Вода тоже много, — ответил один татарин. Отколь — Отколь? — удивился царь. И перебежчики рассказали, что около Муралеевой башни есть большой подземный ход Казанки, по которому татары не только ходят за водой к большому и очень сильному роднику, но даже приезжают туда на лошадях с бочками. И в тот же день царь вместе с Выродковым и этим татарином Приехали в полк левой руки, который стоял за Булаком при его впадении в Казанку, как раз против Муралеевой башни. Тадарин показал, где и в каком направлении проходит подземный ход к воде. Оказалось, что под крепостной стеной Кремля он идет почти без уклона, а потом уже спускается к Казанке. Разрушить его пушечными ядрами невозможно. Толща земли над тайником большая. О приступе в этом месте нечего и думать, прежде чем рати переберутся через булак по немногим зыбким мосточкам, наведенным уже русскими, да добегут до Кручья под Кремлем татары, перебьют их из луков и пищалей. Городская стена не совсем близко от речки, а укрытий здесь никаких нет. — И все-таки надо бы на что-то придумать, — сказал царь.